мальчиков было раз-два и обчелся. Горящие щеки, челки, косы, кружевая и шелковые банты плотно окружали меня. Было трудно дышать, но я все-таки дышал. Отсюда, из хора, мир казался гораздо более осмысленным. Там, где-то внизу, переговаривались мама и женщина в черном платье. В окно ласково тянулись с «Ну ладно, отдых окончен». Недовольным звонким голосом сказала женщина. — С того же места. Си — Си-си-фа! Она взмахнула рукой и оказался в центре звука, как будто меня посадили в рояль. Ощущение было страшное и великолепное. Я попробовал открыть рот, ну, просто так, за компанию, и тут же вспотел. Моего собственного голоса было почти не слышно, а то, что удавалось слышать в оглушающем звоне радужных блестках, я совсем не устраивал был голос безнадежно больного, зачем-то попавшего в рай, на бал ангелов. Девчонки успевали петь и коситься смешливыми узкими глазами. Мама напряженно смотрела то на меня, то на женщину в черном. Она подняла руку, и рояль мгновенно умолк, как будто уши чем-то внезапно заткнули. — Ты это просто, — сказала женщина, — ты песню какую-нибудь знаешь? — По долинам, по взгорьям, — тихо сказал я. Женщина пыталась держать улыбку. — А вот эту? — Солнечный круг, небо вокруг? — Ну, кто ж не знает этой песни? Я заулыбался, закивал, и женщина вновь подняла тонкие руки над своей красивой головой. — Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки, — пел я вместе со всеми. Но что-то было опять не так. Хор смолк. Женщина в черном лишь слегка сжала сухую ладонь, и наступила отчетливая, ясная музыкальная тишина. А теперь один. Сказала женщина и тихонько запела сама, помогая мне взять первую ноту. Солнечный, ну, давай. Я запел, но быстро остановился. Да, сказала женщина в черном, обращаясь как бы сама к себе. Ну, и иди пока к маме. И вышла в коридор вместе со мной. В коридоре было немножко темно. Мамины глаза блестели от волнения. Ну, вы знаете, просто сказала женщина, данных у него я не вижу пока совсем. — Бесперспективный? — с вызовом спросила мама. — Ну, что я могу сделать? — развела руками женщина. — Нет слуха. Попробуйте сольфеджио. Возможно, там выявится внутренний слух. Так бывает. Или в оркестр народных инструментов. Там есть группа ударных. Трещотки, ложки. Пусть пока развивает чувство ритма. — Ну, спасибо. — вздохнула мама. — Извините, что от нее время. Да что вы улыбнула женщина. Вдруг погладил меня по голове. Мягко так, нежно. Тут много кружков, — сказала она и закрыла за собой дверь. Кружков действительно было много. После музыки мы с мамой решили, что хочу рисовать, но кружка рисования не было, а только из-за студии. Это была настоящая из-за студии. Человек десять довольно взрослых людей в абсолютной тишине рисовали чайник Возле чайника, на старом, потрескавшемся столике, лежала сморщенная груша. От вида этой груши мне даже во рту стало противно. — Ну, давай, садись, — сказал руководитель за студии, задумчивый и медленный человек в старой вязаной кофте. Он дал мне цветные карандаши и большой лист ватмана и ушел. Я долго не мог понять, что нужно делать. Напряженная обстановка действовала угнетающе. Видимо, задумчивый, вязаные кофти. Просто забыл объяснить мне задание. Все рисовали какие-то тени, штрихи, зеркала, тучи, горы. Правда, на некоторых рисунках я все-таки узнавал скучную, полудохлую грушу. Видимо, задание было на самом деле такое — нарисовать чайник, чтобы его никто не мог узнать. Для этого художники использовали только простые карандаши и еще какой-то черный уголь. Мрачные закопченные сосуды на белых ватманских листах увлекали меня в дебри фантазии. Я представлял себе черный закопченный чайник, который висит над костром на суковатой палке. Вокруг сидят партизаны. Партизаны молчат. Сегодня у них был трудный день. Они минировали мосты, заваливали дороги спильными деревьями, сбивали самолеты, уничтожали технику и живую силу немецких фашистских захватчиков. Теперь пьют чай из чайника и слушают сводку Совинформбюро. Чайник моего соседа почему-то больше походил на индийский.